Эпилог. Долгий путь. «Жаль, что император зажмотил дирижабль», — пробормотал я. «Ага», — сонно согласилась Алана, прижимаясь к моему плечу. Мы лежали на одеяле, расстеленном на лужайке неподалеку от дороги. Осень давно вступила в свои права, так что милиция рано предпочитали ночевать в фургоне. А вот наши саланы искусственные тела были гораздо менее чувствительны к холоду, хотя и не настолько, чтобы валяться под ночным звездным небом голышом. Конечно, мы могли бы найти способ согреться, но я не хотел снова травмировать эльфийку и не торопил. Первую ночь в дороге мы все спали в фургоне, но для четверых нам оказалось тесновато. Крытая тентом повозка оказалась не самым комфортным транспортом. Ни рессор, ни тем более шин в этом мире, разумеется, не изобрели, так что поездка сопровождалась непрерывной тряской. А учитывая состояние дорог, иногда вообще приходилось вылезать и вытаскивать колесо из очередной колдобины. Управлять повозкой умела только Арана, да и то не очень хорошо. Конечно, это не квантовая физика, научиться не так сложно, но лошадь почему-то была с этим не согласна и реагировала на вожжи, как хотелось ей, а не возницы. Так что за эти два дня мы порядком намаялись. «Ты знаешь какие-нибудь местные созвездия?» — поинтересовался я. «Не-а», буркнула Эльфика. Похоже, этот разговор интересовал только меня, а космической разведчице было совершенно неинтересно любоваться на чужие звезды Земли. Насколько я понял из ее рассказов, она всю жизнь провела или на космических станциях, или в крупных городах, и совершенно не понимала прелести выездов на пикник. Хотя еще пара дней такой езды, и для меня тоже вся прелесть ситуации исчезнет. Но пока приготовленная на костре еда и ночевки в палатке вызывали у меня ностальгические чувства. Если кое-как поставленная мной палатка не рухнет нам на головы. Дальнейших планов я пока не строил. Сперва надо найти лору. Указатель ее местоположения находился где-то в пустыне. Это если я правильно сверил карту в интерфейсе, на которой эта местность, разумеется, отмечена не была. скорее бы здешней карты мира, сделанной на бумаге. На ее точность, надеяться, не приходилось, не говоря уж о соблюдении масштабов. Я сомневался, что город отрёкшихся расположен в пустыне. Вероятно, Лора отправилась проводить Бриану на родину, так что, может, нам ещё придётся сменить маршрут. И в любом случае с такой скоростью путь будет долгим. Но погони не ожидается, можно не спешить и в какой то веке просто наслаждаться жизнью, пусть и не идеальной. Что же касается прошлого, то все долги я вроде бы раздал и оставлял за спиной относительный порядок. Ну, настолько, насколько я вообще был склонен к порядку. Перенос сознания Тими в тело Кайла прошел спокойно, в штатном режиме, так сказать. В общем-то, это был всего лишь второй раз, когда я участвовал в переселении души, но процесс уже казался привычным. Несколько капель крови, взмах меча, печать перемещается самостоятельно, и вуаля, готово. Так что могу быть уверен, что мастер Георг и Табаба из гильдии, имя которой я так и не спросил, тоже самостоятельно справились с процессом. С Джонасом я попрощался и сообщил, что увольняюсь. Объяснил это тем, что не годится лорду работать, как какой-то смерть. Палач задумчиво хмыкнул, но приставать с вопросами не стал. Излишнего любопытства от него я не ждал. Немного напрягла только ситуация с Вирджинией, капитаном Ширам. Я бы предпочел забрать ее с собой. Или хотя бы быть уверенным, ждать прибавления потомства от нее или нет. Увы, даже магия не могла дать такой информации всего через сутки. А Алана понятия не имела, способны ли тела разведчиков к размножению. Ну, в любом случае, я планирую еще вернуться в Меллир, но пока неизвестно, какой расклад будет на тот момент. А строить планы на будущее я ведь уже зарекся. Я снова покосился на прижавшуюся ко мне эльфику и уже хотел предложить перебираться в палатку и устраиваться на ночлег, когда все резко переменилось. Небо озарилось яркой вспышкой затмившей все звезды, будто на мгновение взошло солнце. Через несколько секунд сияние потускнело, но теперь значительная часть небосвода осталась темной, будто что-то закрыло созвездие. «Не может быть!» — воскликнула Алана, мигом отбросив сонливость. «И что это было?» «Открыли врата! Кажется, ни разу не видела, как оно бывает!» Я нахмурился. «Ты же говорила, что крейсер прибудет еще не скоро. И что за врата? Корабли летают через них? Ты мне голову морочила? все сплошное вранье? «Нет!» — Риана замотала головой Эльфика. «Через врата только транслируется информация, в том числе сознание людей. И обычно делается крохотный прокол. Такой огромный нужен только для загрузки экипажа крейсера. Я не знаю, почему он так быстро прилетел. Наверное, его выслали намного раньше, еще после провала первых разведчиков. А мне не сказали. Я же только лейтенант». Я откинулся на спину, разглядывая небо. Оно уже пришло в норму. Все звезды снова были на местах. Видимо, врата уже закрылись, передача данных состоялась. Ну и сколько теперь ждать, пока нам на головы посыплются космические десантники? Тела формируются несколько месяцев, но и личности в них загружают не в самом начале. И как все это понимать?» «Ты уверена, что это крейсер?» — уточнил я. «Придется все же верить Алане, другого источника информации у меня нет». «Нет», — пробормотала она, — «по срокам ничего не сходится. Но что еще это могло быть?» Я посчитал вопрос риторическим и не стал высказывать догадки. Толку от этого гадания на кофейной гуще, да еще без гущи и даже самого кофе никакого. Вообще, это могло быть что угодно. Когда попадаешь в другой мир, где бродят орки и эльфы и есть магия, перестаешь сужать границы возможного. Кто сказал, что в безграничном космосе есть только люди? Может, это все-таки рептилоиды прилетели? И зачем ограничиваться только космосом? Я все еще подозревал, что сам попал сюда из параллельной реальности. Так что будем брать выше, бесконечная мультивселенная. Если это были классические гиперпространственные врата, как их представляли в фантастике моего мира, нам даже может повезти. Оттуда вполне мог выйти не крейсер, а что-нибудь поменьше, но может и побольше, какой-нибудь корабль поколений с тысячами переселенцев на борту в поисках нового дома. Вот когда кто-нибудь приземлится, тогда и выясним. Вообще планета большая, даже если тут только один материк, высадка может случиться далеко от нас, если они пойдут не по Пелингу, разведчиков. Так что весь вопрос в том, наши это космические десантники или чужие. Ник, Алана затрясла меня за плечо, оторвав от бессмысленных раздумий. «Что делать будем?» «Снимать штаны и идти в палатку», — хмыкнул я. «Пока что стоит больше волноваться о том, чтобы завтра колесо у телеги не сломалось, а не о том, что творится в космосе. С этим мы все равно ничего поделать не сможем». «Но они же прилетели», — ошарашенно промемлила Алана. «Ага. Кто бы они ни были, их долгий путь закончился, а наш только начинается». Я притянул эльфийку к себе. Оказалось, что она дрожит, как осиновый лист. Не то чтобы меня происходящее на орбите ничуть не волновало, но я и правда сейчас ничего не мог с этим делать. А если ничего не можешь изменить, то нет никакого смысла беспокоиться. Впрочем, если можешь что-то изменить, тоже беспокоиться не следует. Надо просто брать и делать. Я обнял Алану еще теснее и поцеловал. Вот это я сейчас мог сделать. И, судя по ответной реакции, она была совсем не против. «Пойдем в палатку». Предложила девушка, повиснув у меня на шее. Если бы все проблемы решались так легко, хотя утром, не выспавшись, я уже не буду думать, что это было легко. Но за все приходится платить, в том числе за удовольствие. Палатка все же свалилась нам на головы, так что пришлось перебраться в фургон, и в итоге не выспались все четверо. Но никто об этом не сожалел.